а мы с вами договаривались вашу службу создавать вы что нам говорили десятки и сотни агентов любое количество завербованных советских граждан а где все это и пяти лет после окончания войны не прошло а уже ничего не осталось А долларов все больше просите ну, чудес знаете не бывает обиделся гелен как профессионал вы должны понимать что Без нашей помощи, господин Плезенс, вы в Советском Союзе вообще бы ничего не имели. Вы взяли всю нашу агентуру, причем взяли за так, за бесценок. А это дорогая часть национального достояния Германии. Вы забрали все наши стратегические разработки по ведению войны с СССР и по ликвидации его как мировой державы. Все под метелку вымели. Вы вывезли наши патенты и наших лучших ученых, ракетчиков, авиаторов, химиков, физиков, биологов. Они работают на вас, как если бы работали на свою собственную родину. Один Вернер фон Браун чего стоит? Думаете, мы не знали, как все это спрятать от вас или, на худой конец, уничтожить. Отлично знали. о н и сделали, потому что Советский Союз остается нашим главным врагом, потому что нет нам с русскими места в Европе, потому мы и вы естественные союзники в борьбе с русским империализмом. Союзники? Единомышленники? Поднял палец вверх г е л е н А вы нас все в подручных держать хотите? Мы никогда не смиримся с итогами этой войны. Они противоестественны. Мы добьемся их изменения, хотя бы нам и потребовалось для этого полвека или больше. Мы готовы потерпеть и сделать ставку на вас. Без вас мы сейчас ничто. Без вас все невообразимо затянется и усложнит. Но и вы должны поставить на нас. Лучшего союзника все равно не найдете. И в Вашингтоне это уже поняли. Только вы с вашим ЦРУ все боитесь лишний доллар передать. Вы, господин Плезанс, в европейской политике, простите за откровенность, никогда ничего не понимали и до сих пор не понимаете. Вам все войны с индейцами в Оклахоме ч у д и т с я С таким опытом вам в Советском Союзе делать просто нечего. Сидите тогда уж лучше дома. а Европу поручите своим английским родственникам. Только толку от них не очень много будет. Они не знают до сих пор, кого им больше бояться, нас или русских. С ними Советский Союз вам не разрушить. — А не разрушите? Так не быть вам никогда Новым Римом? Вы ведь этого хотите? — Сенат? к а п и т а л и с т с к и й холм? — рассмеялся г е л л е н А Сталин вас давно раскусил. Неприязненно глянул на г е л е н а его американский собеседник. Помните, как еще в 1944 году в докладе на 7 ноября он говорил, что вы обязательно итоги войны попробуете изменить и что надо создать международную организацию, чтобы не позволить вам сделать этого? Как в воду глядел. Это же русский политик. «Глубоко русский политик, х о т ь и г р у з и н вырвалось у г е л е н м ы в Европе все понимаем друг друга с полуслова, а иногда и слов не нужно». Ну, «Коли понимаете, тогда почему же не можете между собой договориться?» Оживился Плезанс. «Одна война следует за другой. Весь мир от ваших европейских свар сотрясается. Не можете сами с собой управиться». н а д з и р а т е л ю вам нужно с большой палкой, чтобы боялись. Вот Сталин на эту роль себя и наметил. Но нас это не устраивает. Лидером мира и палкой для Европы должны стать мы. Это, если угодно, божественное предназначение Соединенных Штатов. Их предначертанная свыше судьба. Если СССР мешать будет, то тем хуже для СССР. о и вам, господин г е л е н на нашем пути становиться не следует. — Так мы и не становимся, — примирительно заметил г е л е н Я бы, правда, не стал огрублять, дорогой коллега, расставлять все ударения и знаки п р е п и н а н и я Вы ведь человек мягкой и благородной профессии. Если не ошибаюсь, у вас на визитной карточке написано «музыкальный критик».